Седьмое. Ничего не изменилось вокруг. Перед доктором на столе лежал уникальный прибор, формой напоминающий карманный фонарик. Он, наверное, выпал из руки, когда Вячеслав Викторович потерял сознание. Доктор попробовал приподняться. Музыкальный стульчик скрипнул протяжно, и прямо перед глазами оказался распахнутый сейф. На сейфе стоял графин с водой, рядом пустой стакан, за окном, за плотно сдвинутыми занавесями, шумел дождь. «Боже!» — подумал доктор. «Боже! Что я наделал? Почему я ждал столько времени? Все так просто оказалось!» Нажал кнопочку, и нет больше никакого фейерверка. «Почему я не нажал ее раньше?» Память вернулась к Вячеславу Викторовичу в полном объеме, вся. Пережив только что короткий обморок, такой короткий, что он даже не успел скатиться со стула, доктор вспомнил себя настоящего, такого, каким был до потери памяти. Он помнил все. Но после обморока два пласта памяти будто обменялись местами. Представление закончилось, рампа погасла, зрители поднимались со своих мест и расходились. Вячеслав Викторович разом восстановил в памяти все слова, сказанные за последние месяцы ларите припомнил свои метания по городу в обществе сумасшедших, свои безумные идеи, свои манипуляции с компьютером, и ему стало нехорошо все что он делал все что он говорил во время беспамятства оказалось теперь противно доктору он испытал состояние человека проснувшегося с похмелья и припоминающего постепенно что же он натворил вчера а натворил он неслапо доктор тупо смотрел на пустой графин он не шевелился он понял нет Никакого всесильного белого братства, хотя есть множество разрозненных тоталитарных сект. Конечно, эти секты опасны. И вполне вероятно, что иногда они объединяются. Зачастую сектанты в неистребивом желании власти и наживы прибегают к недозволенным приемам и воздействуют на подсознание человека, замутняя его разум и подчиняя себе. Но нет никакой вселенской катастрофы. Катастрофа — это плод больного воображения. Никто не хочет поработить несчастное человечество. Как профессиональному психиатру, ему-то это лучше других известно. Вся идея белого братства — это иллюзия, шизоидный бред. Адамово яблоко как орган веры, боже, дилетантизм, чушь собачья. «Шизоидный бред!» — сказал Вячеслав Викторович, повторяя собственную мысль вслух, проговаривая ее для верности еще раз. «Шизоидный бред!» Больной слышит приятные голоса, они теперь штурмуют телецентр. Хотят с этим бредом прорваться в эфир, а они штурмуют, а я не могу им помешать. Или, может быть, все-таки я... Не хочу им мешать.